И всё же он чувствовал, что как не унижай её образ, как не издевайся над ним. Сама его злоба была своего рода поклонением ей. Он тогда ушёл из класса полный презрения, но оно было не совсем искренним, ибо он чувствовал, что за тёмными глазами, на которые длинные ресницы бросали живую тень, быть может, скрывается тайна её народа. Бродяя тогда по улицам, он твердил, что она праобраз женщин её страны. Душа, подобная летучей мыши, пробуждающейся к сознанию в темноте, в тайне и в одиночестве, душа, которая пока ещё медлит, бесстрастная, безгрешная, со своим робким возлюбленным и покидает его, чтобы прошептать свои невинные грешки в приникшее к решётке ухо священника.